Мария. Да, Антонио. Который час? Без четверти восемь. Спасибо, Мария. Ну? Что ну, Мария? Ну, а дальше? Что дальше? Ну, когда начнется все это «принеси мне текилы», или «я пошел к Луизе», или «ну-ка дай мне сковородку, я ударю тебя по голове». Зачем, Мария? Ну, ведь у нас так всегда. Ах! Мы что, в эфире? Ой, ну-ка, Мария, дай мне сковородку Я сейчас... Нет, Мария, я ничего этого не хочу ты Текила я напился в предыдущих сериях У луиза я был вчера, сковородка... Ну, это же уже сто раз было Ну, Антонио, как же наши слушатели? Они же ждут этого Не дождутся, негодяи Они испортили нам жизнь Все на потребу Я не позволю, чтобы моя личная жизнь Зависела от каких-то там негодяев Слышите меня? Вы, слушающий эфир, негодяи! Ой, что это было? Мария, ты ударила меня сковородкой Да, Антонио, мы же получаем за это деньги Так, Мария, ну неси сюда текилу Ура, ура, конечно, а зачем? Будем обмывать твои похороны Ой, а Антония, ну, ну не так же сильно, ну Да, это не так сильно, как я хотел Вот так я хотел Антония, ты что? Пусть уж слушатели порадуются, вот так <паспорядок> Все, сейчас порежу ее на куски и поеду к луизи как хотят слушатели